и местом укрепления середины ленты на полу, на уровне пояса, на потолке и тому подобное. Попробуй удержись. Этот снаряд применяется для тренировки равновесия. Чтобы смастерить это несложное приспособление, берется доска 100 на 20 сантиметров и цилиндр, Диаметр 20 сантиметров с небольшими бортиками на краях по типу катушки для ниток. Перед тем, как встать на снаряд, доску надо установить на цилиндре и один конец опустить. Палка-массажер предназначена для самомассажа спины. Берется круглая палка длиной около полутора метра, диаметр 12-15 миллиметров из дерева или пластмассы. Из этих же материалов вырезаются насадки. Внешний диаметр 50-70 мм, толщина 5-15 мм различной формы. Перемещая палку с насадками вверх-вниз, вы самостоятельно массируете мышцы спины. Меняя форму насадок, можно по-разному воздействовать на кожу. В домашнем спортзале должны быть гантели разного веса, гири, гимнастический обруч, эспандер, резина или эластичный бинт, детская скакалка, теннисные мячи, большой мяч, резиновый.